Явление третье. Бальзаминова и Устрашимов. Устрашимов кланяется. «Михайло, дома!» Бальзаминова, нет, ушел куда-то. Устрашимов подходит к окну и молча мрачно смотрит на улицу. «Да это верно!» Бальзаминова, «Ах, батюшка! Что мне тебя обманывать-то?» Устрашимов продолжает глядеть в окно. «Бывает иногда...» Многозначительно. «Прячутся!» «Ну вот, да ведь это не поможет. Нет, шалиш Бальзаминова. «Вы такие странные слова говорите, что и понять вас нет никакой возможности!» Устрашимов. «Нет, Миша, это бродудки!» «Атандес!» «Бальзаминова, вы мне объясните, в чем ваше дело и что вам угодно. Так я сыну и передам». Устрашимов со вздохом продолжая глядеть в окно. «Тут, брат, два года хожено. Это не другой что-нибудь, этого уступить нельзя. Ты моим несчастьем вздумал воспользоваться. Ты рыть яму ближнему...» Погоди еще, может быть, сам туда попадешь. Боже мой, боже мой, как это случилось! Как это могло случиться? Бальзаминова. Если вы Мишу ждете, так напрасно беспокоите себя. Он обыкновенно к ночь приходит. Устрашимов оборачивается. Нет ли у вас воды? Разве вы не видите, я ужасно расстроен. Бэлзаминова: Ах, бачка, какое же мне дело, что ты расстроен. Устрашимов садится. Прикажите мне дать воды. Но я вас спрошу наконец. Бэлзаминова: Что ты угорел, что ли? «Матрена, подай стакан воды. Устрашимов: Дас. Бывают случаи, жизни мила, вот оно как. -с. Вы этого не понимаете. бальзааминова где понимать устрашимов от чего от чего я вас спрашиваю бальзаамиов да что ты пристал устрашимов все от своей гордости да от женского каприза вот от чего с матрена входит со стаканом воды на тарелке матрена кому воды то устрашимов мне Берет и в рассеянности задумчиво смотрит на Матрёну. Матрёна. — Что ты глаза твой выпучил? Устрашимов рассеянно. — Выпучишь? Пьет и отдает стакан Матрёне. Матрёна уходит. Устрашимов подходит к бальзаминовой. дас Так вы скажите ему, что я был здесь? что я очень расстроен, он поймет, или нет, подумав, вы скажите ему, грозно и с расстановкой, что если он осмелится туда хоть нос показать, так я... Постойте, скажите ему, что я ста тысяч не возьму. Умру там у ворот, уж он знает где. Нам двоим жить на свете нельзя. Понимаете вы, нельзя, либо он, либо я. Бальзаминова, отворачиваясь, надоел, голубчик? Устрашимов. Да что тут надоел? Вы войдите в мое-то положение, Бальзаминова, очень мне нужно. У Страшимов, или вот что, я и забыл. Отдайте ему это письмо. Достает письмо и подает. Я его написал на случай, если не застану. Он поймет, знает кошка, чье мясо съела. Но да еще он увидит, он будет меня знать. Я смирный человек, но если дело коснется женщины, либо интересу, тогда уж я неумолим. Прощайте. Уходит. Бальзаминова. Что он тут мне наплел? Должно быть, за одной ухаживают. Да, так точно. По его словам-то так и надо полагать. Ишь ты еще пугать выдумал. Так его и побоялись. Так ему Миша и уступит. Как же? Тебе ходить мимо окон не мешают, и ты другим не мешай. Кому Бог пошлет того и счастье? Что-то на нем больно много этих разных штук нацеплено, и колец, и всего. Должно быть, сам ты интересан, так вот ему и завидно, чтоб другим не доставалось. И письмо-то надо бы за окно выбросить, как бы только Миша не рассердился. Прячет в стол. Я так и скажу. Нечего тебе на них смотреть, Много их тут найдется, а ты свое дело делай. волк бояться в лес не ходить. дом ты сид ничего не высидишь. Не пойдут невесты тебя отыскивать. Сам должен ходить да искать хорошенько. А то ишь ты, нагородил тут с три короба, да и думают, что его побоятся. Нет, брат, тут дело серьезное, денежное. Стражаться так стражаться, чья возьмет. Не как Миша идет. Бальзаминов входит.